Глава девятая. «Антон бы голову сломал и душу бы себе выил, если бы был склонен к рефлексии и интроспекции. Но он и слов-то таких не знал, при этом жил счастливый по ситуации. Нет, дубинный и бесчувственный он никогда не был, и уровень знаний его не ограничивался только учебным курсом со ссылками на Википедию. Просто про таких принято говорить «человек действия». И вот этот человек действия стоял и не знал, что делать». Что ему делать с собой, со своими чувствами и желаниями, с открывшимися обстоятельствами? Антон Ларин стоял у двери квартиры в новенькой китайской многоэтажке. Такой, знаете ли, юной домине со следами недавно закончившейся стройки, с изящным беспорядком строительного мусора вокруг, без отмостки у стены плинтусов, без цветочных горшков у входа и клумб во дворе, и уже минуту неотрывно глядел на голубоглазую блондинку – Она смотрела на него тоже весьма удивленно Конечно, они знали друг друга, виделись каждый день на парах. Конечно, тут дело было не в любви с первого взгляда. Каждый думал про другого. Вот это номер. «Лиза, ты тоже сюда?» спросил Антон свою однокурсницу минуту назад. «Да, я к Саше Кислицкой. Она тут квартиру снимает», ответила тогда Васильева. «А ты?» «А я к своему китайскому другу Алексу Ши. Он тоже здесь живет прикинь?» «Прикольно». Улыбнулась тогда Лиза беззаботно, и они вместе вошли в лифт. Оказалось, что им на один этаж. Пока ехали, Антон не думал, что там в голове у Васильевой. Он думал, что скажет Алексу, когда встретят. «Мне направо», — сказала девушка к изумлению Антона, уверенно шагнув в сторону двери с номером 77. За этой дверью жил Ши, Алекс Ши. «В смысле, анимешка здесь живет, в этой квартире?» — переспросил Антон. «Да, что?» В ответ переспросила Лиза. «Что-что? Тут Ши живет. Вот что!» Ларин не грубил, просто удивился. Потом каждый, как на дуэли, выхватил свой телефон и стал писать. «Ши, приятель, ты не менял адрес?» «Саша, привет, ты дома?» И каждый не получил ответа. Тогда каждый из них набрал номер телефона, решив не экономить в данный момент на связи. В пустом коридоре даже через дверь хорошо было слышно, как заиграл сначала один рингтон, а потом другой. Из-за одной и той же двери. И какую-то возню тоже было слышно. И вот тогда-то однокурсники уставились друг на друга с общей мыслью. Вот это номер. Затем Антону прилетело сообщение. «Друг, я заболел. Встретимся завтра. Прости». «Попей горячей воды», — отстучал Антон. Васильева получила. «Лиза, я перезвоню». «Может, в дверь постучать или полицию вызвать?» — предложила Васильева. Антон же с неожиданной злостью зыркнул на нее. «Хочешь? Звони!» Он развернулся на пятках, сунул руки в карманы и пошел к лифту. Антон решил, что этот Ши все равно не скажет правду, не в привычке китайцев говорить прямо, а ему, Антону Ларину, классному парню. Парнишке на соточку предстоит еще сутки мучиться вопросом. Почему это его китайский приятель, Харбинский гуляка и веселый пофигист Алекс Ши, стал сниться ему, и во сне они вдвоем любуются полной луной? Второй год знакомый, вдруг две недели, как это началось. Лиза же решила просто быть настойчивой и разузнать, не завела ли себе тихоня кислицкая китайского принца. Это многое бы объяснило. И приезд анимешки на учебу, и вот эту вот съемную квартиру, и регулярное отсутствие на лекциях. И наши нужно взглянуть повнимательнее. А Саша лежала на кровати, сжавшись в комок. Ее пальцы побелели. На предплечьях вечером от этих объятий проступят синяки. Она пыталась взять себя в руки. По всей квартире сейчас летали предметы, которые легче ноутбука. Сквозь красный туманки Кислицкая видела их смутно, нечетко. Расплывчатыми были и стены квартиры, и мебель. Шум. Шум в голове раздирал, прорывался через глаза, уши, через кожу. Ломился сквозь черепную коробку, сквозь этот красный шум и туман она слышала, что пришли эти двое. Сквозь раздирающие голову тумана она подумала, как бы им ответить. Она не помнила, чтобы набирала сообщение, лишь отмахивалась от окружавших ее темных пятен. И вопросы тоже были темными пятнами, и все эти пятна с шумом падали вниз. Она слышала, падали вниз, вниз, пусть все уходит вниз, и этот шум, и боль. Тогда она сможет понять, решить. Пусть все уходит вниз. Как красную ткань она стала собирать в голове свой туман, свой шум вместе с тенями и пятнами, собирать и закручивать в толстый жгут, как выжимает тряпку при мытье пола. Не сразу, но краснота поддалась. Саша закрутила ее еще раз, стараясь не отвлекаться. Краснота, вытягивая с собой шум, складывалась в толстый жгут. С него стекали бурые пятна и тени. Вниз, на пол. В это время все летающие предметы закручивались над кроватью в смерче из пузырьков, посуды, одежды, шнуров, еды, бумаг, пыли, кружась, шуршая и сталкиваясь между собой. То и дело что-то падало, с шумом или почти беззвучно. В центре ока смерчи лежала девушка, глядевшая и не видевшая ничего вокруг себя. Еще поворот, еще выворот красноты и резко дернуть ее вниз. «Да». Саша снова увидела стены квартиры. Белые, чёткие. Вокруг был бардак и ужас. Вставать и ступать приходилось по осколкам в буквальном смысле слова. Во рту чувствовался привкус крови, а язык почему-то болел. Как прикушенный. В дверь никто не тарабанил, телефоны не звонили. Эти двое, наверное, ушли уже. Кислицкая встала и пошла по разрушенной квартире искать щетку и совок. Вместе с мусором вечером контейнером вынесла она в пакете и желтый пупырчатый конверт, содержимое которого прочитала за 15 минут до прихода однокурсников. Это был ответ на запрос о возможных родственниках. Да, они, похоже, нашлись. Девушка еле переставляла ноги, пока шла. После сегодняшнего приступа очень болел копчик. Красный жгут боли не прошел. Он волочился за Сашей сзади, как хвост.